зверобое в тишине глухой тайги прозвучал далекий винтовочный выстрел я насторожился и стал прислушиваться собака моя ушедшая по свежему следу к кабарги возвратилась и ворча начала втягивать в себя воздух вопросительно посматривая на меня своими умными карими глазами я погрозил ей пальцем в знак молчания умное животное казалось поняла помахала закрученным на спину хвостом и спокойно уселась около меня на снег предварительно потоптавшись на одном месте. Я стоял на обрывистом гребне скалистого хребта у большой каменистой россыпи, где выслеживал каборожек вместе со своим помощником, черную лайкой Сиберлетом. Кругом на десятки километров синели, уходя в туманную даль, горные отроги Цайлина, покрытые темными дремучими кедровниками. Внизу, в глубине пади, сквозь темные вершины таежных великанов, белела извилистая лента речки Хайлен-Хэ называемый здесь шихо тихо было в горах только большой черный дятел жалобно кричал звучно ударяя крепким клювом по корявому стволу сухой березы вверху синело глубокое небо быстро неслись по нему перистые облачка предвещая завтра снежную ветреную погоду долго я стоял прислушиваясь к звукам леса но ничто не нарушало его торжественную тишину в этих местах бродили хунхузы. И надо было узнать, кто стрелял, чтобы самому не попасть им неожиданно в лапы. Осторожно прыгая с камня на камень, останавливаясь и прислушиваясь, я стал спускаться вниз по косогору на звук выстрела. Сиберлет шел впереди меня и вскоре, почуяв, кого-то глухо заворчал. Я остановился и из-за ствола гигантского кедра старался высмотреть предполагаемого врага. Но лесная чаща была безмолвна и не выдавала своих тайн. Сибирлет, поводя чутким носом по сторонам, крадучесь пошел вперед. Прошло минут десять, собака остановилась в шагах в полутораста и замерла, изредка взлаивая. Поблизости был человек, но ничто не обнаруживало его присутствие. Могильная тишина царила в тайге, и в этой тишине чувствовалось что-то тревожное, зловещее. Всматриваясь пристально вперед, я начал различать на белой коре толстой березы черную полоску ружейного ствола. И образ головы незнакомого и неведомого охотника. Закон тайги суров и беспощаден, и требует полного внимания и бдительного наблюдения за всем вокруг, иначе гибелью грозит каждое закрытие. И неожиданный враг готов уже послать смертельную пулю. Сиберлет открыл незнакомца и лаял на него. Надо было на что-нибудь решиться. Я крикнул громко и позвав собаку, вместе с тем держа винтовку наготове, двинулся вперед. Из-за ствола березы показалась фигура человека. Винтовку он держал в обоих руках, и сейчас же опустил ее, когда я подошел к нему вплотную и сказал «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — ответил незнакомец. Передо мной стоял молодой человек, по-видимому, русский. Он был среднего роста, строен и широк в плечах. Длинные русые волосы видны были из-под меховой рысьей шапки. Окладистая темная борода и небольшие усы обрамляли смуглое загорелое лицо. Небольшой, но правильный нос и резкое очертания тонких губ придавали выражению его лица изящество и благородство. Выпуклые, голубые глаза смотрели смело и даже сурово. «Вы тоже охотитесь?» — спросил он меня после минутного молчания. «Хочусь», — ответил я. «Искал кабаргу. Но вы, кажется, ее уже убили». «Да, убил. Вон она лежит там, у камня. Я было начал ее свежевать, да заметил вас и решил удостовериться, с кем имею дело». — Ну, будем знакомы. Моя фамилия Веселовский, имя Александр. А по батюшке Иванович... С этими словами он протянул мне свою небольшую, но крепкую руку. Я назвал себя. — Хорошая собачка у вас, — проговорил он, продолжая прерванное занятие к кабарги. — С этой собакой в тайге не пропадешь. Сняв кожу с животного, он вырезал у него на брюхе мускусный мешочек, завернул его в газетную бумагу и спрятал в боковой карман своей куртки, сделанной из оленьей кожи. «Здесь много этого зверя. Вот уже третьего беру в этих камнях. Китайцы промышляют его петлями и силками, но я не люблю такой охоты. Лучше промышлять ружьем. Кто не ленив, тот имеет свою выгоду». С этими словами он окончил обделку туши, сложил мясо и красивую пеструю шкуру в мешок, закинул его за плечо и закурил коротенькую трубку, пуская колечками густой синеватый дым. Солнце уже спустилось низко, его косые лучи кое-где пробивались в чащу леса. Темнело. Я собирался распрощаться и идти, но Веселовский предупредил меня словами. «Куда же вы? Пойдем ко мне. Хата моя недалеко отсюда. У меня хата, не роскошные хоромы, но все же лучше, чем ночевать в тайге на снегу». Его убедительная просьба, а главная перспектива ночевки в лесу заставили меня согласиться. Я зашагал рядом с ним вниз по косогору. Дойдя до речки, мы выбрались на лед и пошли вдоль берега, где протоптана была тропинка. Сибирлет шел за мной, косясь на нового своего знакомого. По дороге он расспрашивал меня, откуда я, где служу, давно ли охочусь. Узнав, что я семейный, он глубоко вздохнул и смолк, изредка только подавая краткие реплики на мои вопросы. Вызвездила. Ночь наступила, когда мы подошли к крутому берегу реки. Под скалой приютилась небольшая избушка в два окна. Низкая массивная дверь, обитая шкурой козули, была подперта снаружи колом. Мы вошли. При свете масляной лампы, зажженной хозяином, я увидел довольно большую комнату. У внутренней стены деревянные кровати, покрытые пушистыми медвежьими шкурами. Такими же шкурами был обит пол до половины. Сбоку у стены стояла плита и печь из дикого камня, обмазанного глиной. Небольшой стол и скамьи в наружной стены дополняли всю незатейливую обстановку таежного жилья. Под дощатым потолком на длинных шестах висели шкуры всевозможных зверей и белели два черепа изюбров с громадными рогами. Темнота и уютное жилище производили благоприятные впечатление. Я разделся, вымылся из приспособленного бочонка ледяной водой и с жадностью принялся уничтожать душистый ароматный чай с сухарями, предложенный радушным хозяином. «Товарищ мой еще не вернулся», — проговорил он, присаживаясь за стол. «Наверное, задержался на дальних ловушках». Видите ли, продолжал он, заметив вопросительное выражение моего лица. «Мы живем здесь вдвоем и промышляем зверя вместе. Я исключительно живу ружьем, товарищ же мой не только ружьем, но и силками, то есть ловит пушных зверей. Он должен сейчас прийти. Вы собаку свою попридержите, а то с нашими псами ей не сладить, могут попортить. Вот легок на поменье, он и сам идет». С этими словами он вышел из избы. Слышен громкий разговор и взвизгивание собак. Мой Сибирлет насторожился, взъерошил на спине шерсть и грозно заворчал. Пришлось его привязать к кольцу, вбитому в стену. К удивлению своему я услышал ржание лошади. На мой вопрос, откуда здесь лошади? Веселовский ответил, что у них имеется три. Одна повозка и двое саней-дровень для вызова битых зверей из горной тайги к линии железной дороги. «Раньше мы охотились зря, и много зверя пропадало за невозможности его вывести, а теперь, слава богу, разжились конницы и обозом, и живем помаленьку. А вот и мой товарищ и компаньон», — указал он театральным жестом руки вошедшего «Прошу любить и жаловать!» В это время в избу вошел человек громадного роста, но уже не молодой. Черная густая борода с сильной проседью своим цветом мало отличалась от красно-бурого обветренного лица. Я встал, чтобы пожать руку великана, но моя рука спряталась совершенно в его могучей ладони. Он улыбнулся как-то просто по-детски и застенчиво тряхнул головой. «Илья Муромец или Илья Кондратич Барабаш», — отрекомендовал его Веселовский. «Зовите его как хотите, но я его называю всегда Илюшей, за что он на меня не в претензии. Правда, Илюша?» Хлопнул он богатыря по плечу, смотря снизу вверх на добродушное улыбавшееся лицо. «Ну что, как ваша охота?» спросил я барабаша, чтобы вывести его из затруднительного положения. «Да ничего, сегодня добыл двух кабанов и изюбра. Вот только что привез их. Теперь мяса хватит нам на всю зиму», — проговорил, наконец, великан, причем голос его гудел и наполнял всю комнату. Даже Сибирлет, все время лежавший под скамейкой, сердито зарычал, показывая острые белые клыки. Пока хозяева были заняты приборкой зверей и разными делами по дому, я успел их хорошенько рассмотреть и сделать кое-какие свои заключения. По-видимому, Веселовский принадлежал к интеллигентному классу общества. Барабаш же – типичный простолюдин. Сочетание таких разнородных элементов при тесном сожительстве, а также дружба этих людей с разными характерами, понятиями и мировоззрением при весьма оригинальной обстановке и исключительных условиях сильно меня заинтересовали. Я решил покороче с ними познакомиться и вникнуть в их жизнь, сложившуюся так необычно. Ужин из жареной изюбрятины был чрезвычайно вкусен. Я ел с увлечением, в то же время любуясь могучей фигурой и сложением Илюши. Выпуклые продолговатые мускулы ясно обозначались под тонкой ситцевой рубахой. Он ел очень много с аппетитом и жесточением, разгрызая большими белыми зубами кости, при этом нож и вилку пускал в дело редко больше возлагая надежды на свои крепкие пальцы. По временам он встряхивал шапкой черных с проседью волос, покрякивал и издавал довольные ворчание, как медведь, дорвавшийся до еды. На вид ему можно было дать лет сорок, но на самом деле ему было гораздо больше. Происходя из крестьян Черниговской губернии, он с отцом своим переселился в Уссурийский край. Но там не повезло им, отец умер от тифа, Илья бросил хату, выстроенную на берегу озера Ханка, и ушел в Никольск, оттуда в Владивосток, где поступил кузнецом в Доки. Работал там лет пять, затем ездил в качестве слесаря на проходе добровольного флота. Побывал в Японии, Индии, Константинополе, пробрался и на родину в свою деревню под Черниговом, но там все показалось ему чужим, и он вернулся опять на дальний Восток, приписавшись к деревне черниговке в Уссурийском крае. Занялся промысловой охотой, и дела пошли хорошо. Справил себе новую хату под железной крышей, купил лошадей и валов, женился. Для присмотра за рабочими корейцами взял себе помощника молодого парня из переселенцев. Сам же осенью и зимой уходил в тайгу промышлять зверя. Так прошел год. Но вот Илья стал замечать сближение жены с молодым парнем, и в конце концов последний признался, что давно уже живет с его женой. Как не тяжело было Илье Богатырю, но он смирился, отдал все свое добро и хозяйство молодому хозяину, отказался от жены и ушел навсегда в тайгу, где впоследствии встретился с Веселовским. Всю эту историю жизни лесного бродяги узнал я от последнего, так как молчаливый и угрюмый Илья не любил рассказывать о себе, и при расспросах на эту тему ограничивался односложными ответами, вроде «Ну что там? Эх!» или просто отмахивался рукой, уклоняясь от дальнейших разговоров. Душно стало в избе, и я вышел, взяв с собой себе рлета, на двор. Темная таежная ночь набросила саван на горы и леса. Ветер гудел, качая вершинами старых кедров. Мокрый снег большими хлопьями проносился мимо, кружился в вышине и падал на землю, покрывая нависшие ветви деревьев. Гранитные утесы берега и заросли дикого винограда пухлую белую пеленой. Завтра будет непогода и метель, произнес, выйдя на двор и кутаясь в свою щеголеватую оленью куртку Веселовский. Вон как крутит и завывает. Завтрашняя охота пропала. Зверь тоже не любит пурги и лежит в своих логовах и не покидает их в густых чащах, пока буран совершенно не прекратится. Вот, если хотите, то сходим завтра после обеда на медвежью берлогу. Недалеко отсюда верст пять будет. Медведь большой, пудов, может быть, на двадцать. Мы его берегли до сих пор, но теперь можно для вас его немного потревожить. Залег он в скалах, под буреломом, в страшных зарослях, так что добраться до него будет трудно. Вот увидите сами. А что, Илюша, не пойти ли нам завтра на медведя? Кстати, и гостю доставим удовольствие, — спросил он подошедшего к нам барабаша. — Что ж, можно, Хиба на него зарок положен. Годи ему дрыхнуть, пора и честь знать. И с этими словами великан вошел в дверь избушки, низко нагнувшись. Хозяйские псы, почуяв чужую собаку, собрались около нас с намерением задать трепку моему Сиберлету. Но грозный окрик Александра Ивановича вразумил их. И они, недовольно ворча, удалились к конюшне, где зарылись в большом стогу сена. Холодно мне стало на ветру, и я возвратился в теплое помещение. Барабаш улегся уже на полу возле печки, подослав под себя несколько изюбровых шкур. Мерное его дыхание свидетельствовало о том, что крепкий сон всецело овладел им. Гостеприимные хозяева уступили мне одну из кроватей, именно ту, на которой спал обыкновенно барабаш. Веселовский долго еще возился с приборкой посуды и, наконец, прикрутив немного фитиль лампы, разделся и лег на кровать, зарывшись теплым мягким одеялом из козьего меха. Мне, как гостю, предложено было плюшевое одеяло, подшитое енотом. Сиберлет долго не мог успокоиться под моей кроватью, вспоминая негостеприимную встречу, оказанную ему хозяйскими псами. Наконец и он заснул, изредка взвизгивая во сне. Где-то за печкой трещал неумолимо сверчок, в сенях скреблась мышь, порывистый ветер завывал в трубе. Тайга стонала и ревела, как дикий зверь. Сон бежал от меня. Жарко ли было в избе, или впечатления дня роились в голове моей, не знаю я ворочался сбоку на бок стараясь забыться но заснуть не мог веселовскому по видимому так же не спалось по временам он поворачивался и смотрел на меня но я лежал с закрытыми глазами что вам видно не спится проговорил веселовский заметив что я открыл глаза мне тоже не спится что то сегодня я проснулся поздно илья был на охоте и я вышел в кедровник чтобы освежиться где и встретил вас Видно было, что Александру Ивановичу хочется поговорить, и желая воспользоваться этим, и рассчитывая узнать что-нибудь о нем самом, я ответил. «Не спится. Должно быть здесь жарко. Нельзя ли отворить хотя бы форточку?» Он сейчас же соскочил с кровати и отворил маленькую форточку в окне. Свежий морозный воздух ворвался в комнату, и клубы пары поползли от окна вниз на пол. «Ишь, как важно спит наш богатырь! любо смотреть на него!» Остановился он над спящим барабашом. «Славный человек», — продолжал он после некоторого раздумья, — «душа-человек. Физически силен, как дьявол, и не злобив, как ребенок. Поверите ли, мухи никогда не обидит но в гневе сокрушит кого угодно». «Надежный человек и хороший товарищ», — сказал он, прыгнув в кровать и заворачиваясь в свое козье одеяло. Желая вызвать его на откровенность, я воспользовался его разговорчивостью и спросил, «Где вы с ним познакомились, Александр Иванович?» Набив свою коротенькую трубку китайским табаком и закурив, он сказал «Познакомился я с ним года три тому назад в тайге Уссурийского края, в так называемых Анучинских лесах, где я тогда был в командировке по преследованию и поимке хунхузов». «Надо вам сказать», — продолжал он после небольшой паузы, — «что я бывший офицер одного из восточно-сибирских полков, расположенных во Владивостоке. Фамилия моя не Веселовская а другая». По некоторым причинам я принужден был достать себе чужой паспорт. «Впрочем, все это, может быть, вам не интересно, Спросил он меня, пуская густые клубы дыма. «Напротив, я слушаю вас с удовольствием и очень благодарен вам за честь, которую вы мне оказываете своим доверием». Поспешил я уверить его, боясь, что он раздумает и не откроет мне души. С этим я привстал на кровати, облокотясь на локоть, и приготовился слушать. «Кажется, вам холодно», — произнес он, закрывая форточку. «Уже достаточно освежилось, даже наш муромец начинает ежиться». Действительно, барабаш перестал сопеть носом и во сне старался натянуть на себя шкуры. «В таком случае я продолжаю», — проговорил он, юркнув под одеяло. «Окончив кадетский корпус в Москве, я вышел под поручиком из училища прямо на Дальний Восток, куда меня невыразимо влекли девственная нетронутая природа и исключительные условия жизни. Само собой, разумеется, я нашел здесь то, чего искал». Дикий первобытный край произвел на меня сильное впечатление. Все свободное от службы время я проводил в горах и лесах, окружающих Амурский и Уссурийский заливы. Наконец попал уже в чине подпоручика в командировку в одной из интереснейших местностей, в селение Неанучино, окрестности которого славились тогда обилием всякого зверя и птицы. Я бродил со своей полуротой по тайге и еще более пристрастился к бродячей жизни. В одной из экспедиций в глухой тайге мы случайно наткнулись на зимовье промышленника и заночевали там. Хозяин пришел только через день и принес с собой тигровую шкуру. Это и был Илья Барабаш. Я с ним тогда сошелся и полюбил этого добродушного силача. В это время собаки залаяли, и Сиберлет вылез из-под кровати, просясь на двор. Веселовский набросил на себя одеяло и вышел за дверь. Ветер шумел с прежней силой, и тайга гудела. Вскоре возвратился Александр Иванович, отряхиваясь от снега, и проговорил «пустяки, ничего нет». «Собаки всегда беспокойны во время бури». Когда все успокоилось, и он улегся опять на кровать, закурив на согрейку я не выдержал и первый спросил его. «Как же вы сделались с трапером и ушли с военной службы? Если не устали еще, то расскажите». «Подождите, все по порядку расскажу». Открылась тогда китайская компания, и я с полком очутился в Маньчжурии. Пришлось исколесить ее почти всю, но по красоте природы и богатству естественных произведений больше всего мне понравилась Гиринская провинция. Охота здесь роскошная, горы и дремучие леса кишат всевозможным зверем. Приволье полное. Тогда уже в полосе отчуждения некоторые русские начали промышлять зверя. И после окончания китайской войны остались здесь. Обратившись в манчжурских трапперов, каковые существовали когда-то в Северной Америке, и так художественно и поэтически описаны бессмертными писателями – Эмаром, Купером и Майнридом. Возвратившись после кампании с полком в Никольске, я вышел в запас, и чтобы совершенно отречься от прежнего и поставить над ним крест, сжег свои корабли, то есть купил во Владивостоке за 10 рублей чужой паспорт. Вы меня, конечно, осуждаете за это, но я иначе не мог бы вести такую привольную жизнь. Знаете, родные, родственники, связи, знакомства, мне все это опротивило. Я решил совершенно порвать с прошлым, то есть умереть и родиться снова. Но только без цепей культурных условий жизни. Официально я считался пропавшим без вести. Такие сведения давала полиция на вопросы моих родных и знакомых. Жизнь в лесах меня сильно изменила, так что теперь родная мать едва ли узнала по меня. Впрочем, я покажу вам свою фотографическую карточку юношеских лет». С этими словами он встал, вытащил маленький сундучок из-под кровати, порылся в нем и подал мне снимок кабинетного размера. На нем изображен был молодой безусый офицер, почти мальчик. Наивно и весело смотрели на меня большие глаза, но в них ничего не было похожего на теперешнее. Передо мной в действительности было суровое, мужественное лицо не мальчика, но сильного могучего человека да вас узнать невозможно сказал я возвращая ему карточку но разве вас товарищи по полку и знакомые ни разу после того не встречали ведь они все же могли бы вас узнать встречались мы не раз ответил он пряча карточку но никто меня не узнал правда сейчас же после выхода в запас я на целый год ушел в тайгу к барбашу и не выходил оттуда даже в деревню онученных хотя до нее было всего сорок верст Теперь, если бы я и захотел вернуться к прежнему, то не смог бы восстановить прежней связи, и меня непременно почли бы самозванцем, хотя прошло не так уж много лет. «Нет-нет», — продолжал он, поднявшись на локте, — «теперь только я понял смысл жизни, теперь только я живу, и мне противно вспоминать фальшь и ненужные условности так называемой культуры. Лучше смерть, чем возвращение к прежнему». Я вполне доволен своим положением, сыт, одет и во всем обязан только самому себе. Но вы не думаете, что я отрицаю деньги, напротив, я коплю, и у нас с Люшей отложено уже в Харбинском банке несколько тысяченок. Охота здесь занятие прибыльное, если повести дело как следует. Послушайте, кажется, мы с вами мешаем спать вашему товарищу. Прервал я своего увлекавшегося собеседника, громкий голос которого звучал как труба на всю комнату. «О, нет, вы его не знаете», — ответил Веселовский. «Он спит, как двести праведников, хоть и с пушки поли он не проснется. Но вы, наверное, уже спать хотите, или я вам надоел рассказами о себе, тогда я прекращу. Я ведь очень рад вашему приходу. В кои-то веки приходится поговорить с интеллигентным человеком». «Вот, видите, вы сами противоречите себе, ведь интеллигентность — признак культуры, которую вы совершенно отрицаете». «Будем говорить еще, я спать не хочу», – проговорил я. «Совершенно с вами согласен», – возразил он, – «но я отрицаю не самую суть культуры, а те фальшивые рамки и условия, в которые она ставит людей. Вы понимаете меня? Ведь человечество стоит на ложном пути, оно далеко ушло от природы, создав в себе искусственные ненормальные условия жизни и задыхается от недостатка воздуха в прямом и переносном смысле. Вы меня, наверное, спросите сейчас, зачем в таком случае мне... «Деньги, которые я коплю. Очень просто. Зачем?» «Деньги мне нужны, чтобы иметь возможность пользоваться теми благами культуры, без которых мыслящему человеку жить трудно. Вместе с тем, эти же деньги дадут мне возможность создать себе такие условия жизни, какие мне нравятся». Лампа наша начала коптеть от недостатка масла, и Веселовский должен был ее погасить совсем. Мы остались в совершенной темноте, только еле-еле мерещился слабый свет в обледенелых стеклах оконных рам. Ветер усиливался, вся избушка вздрагивала от его напора. Лес шумел, подобно рокоту волн бурного океана. Неугомонный сверчок продолжал за печкой свою трескучую песню. Наступило минутное молчание. Он раздумывал и, выколотив пепел из трубки на пол, продолжал. «Я патриот!» Люблю свою родину, люблю народ русский. При этом он указал на распростертое тело барабаша. И готов отдать свою жизнь за него, если это понадобится. Долг свой перед Отечеством я не выполнил, это верно. Но теперь назревают на Дальнем Востоке великие события. Это происходило в конце 1903 года. И поговаривали даже о близкой войне с Японией. «Я опять становлюсь в ряды наших войск». Долг свой я выполню при первой возможности, ничем иным пожертвовать своей родине я не могу, как отдать самого себя. О религии не спрашивайте, я атеист убежденный, хотя наружно стараюсь не показать этого перед Ильей, так как он в высшей степени религиозен, и мне не хочется оскорблять его хорошего чистого чувства. Семейное начало, как вы сказали, я ставлю высоко во всех отношениях. Хотя современный социализм и отрицает его, это одно из его крупных заблуждений. Почти все животные и те живут семьями. Как же человеку, существу высшей духовной организации, отказаться от этого естественного, установленного самой природой начала? Лично я все же мечтаю о собственной семье, но для этого мне еще надо поработать. «Скажите, пожалуйста», — спросил я, чтобы дать другую тему разговору. «Сколько вы имеете прибыли от вашего промысла?» «Чистой прибыли», — переспросил он. Как вам сказать, рублей до тысячи набежит, может быть, в год на каждого. Опять же, много зависит от количества зверей, от погоды и главное от самого себя. Не будешь лениться, возьмешь зверя или там птицу. Если же много на печи лежать, то и зверя не видать. Не даром сложилась поговорка, что волка ноги кормят. Илья больше промышляет мясо, бьет кабанов и зюбров и коз. Нынче цена на мясо сильно упала, а вот прежде продавали на линии рублей по пяти-шести пуд. Я специализировался на добывании пушнины. Соболь, белка, выдра, куница, рысь, лисица, енот, медведь — вот это мои зверьки, мое хозяйство. Тигра приходится добывать редко, уж очень умный и хитрый подлец, но все же в зиму одного-двух заполюешь. Выгодная статья. Ведь китайцы покупают не только его шкуру, но и всю его тушу. Таким образом, за старого большого самца можно взять рублей 300-400. Мясо, кости, жир, внутренности и мозг идут у них на приготовление каких-то особенных лекарств. Говорил мне один знакомый из манжур что кто отведает тигрового сердца, сделается так же отважен и силен, как тигр. Конечно, все это суеверие и предрассудки, а вот в чудодейственную силу пантов я верю. Несомненно, это вещество помогает при малокровии, золотухе, старческой слабости и многих хронических болезнях организма. Следовало бы нашим медикам обратить свое просвещенное внимание на лечебные свойства этого продукта. Прошлым летом мы продали одни большие панты в Нингуте за 800 рублей. Ничего, жить здесь можно. Скучновато, это правда. Иногда грусть тоска гложет сердце, но на охоте все забывается. Весь мир людской кажется таким далеким. Суета мелочной жизни не заходит под своды девственного дремучего леса. Ей здесь нет места, как нет места лжи, обману и отчаянию. Здесь человек возрождается душой и телом, крепнет и бодро смотрит вперед, не жалея о прошлом и надеясь на будущее. «Однако уже два часа ночи!» — возвышенным голосом проговорил Веселовский, пряча под подушку карманные стальные часы. «А что?» — ответил я. «Разве вам спать захотелось?» «Если не надоело, ответьте мне еще на два вопроса». «С удовольствием, пожалуйста, спрашивайте», — поспешил он уверить меня в готовности удовлетворить мое любопытство. «Как вы уживаетесь рядом с хунхузами и местными звероловами, маньчжурами?» — задал я ему вопрос. «Ведь первые ненавидят русских и мстят им за преследования, а вторые должны видеть в вас, конкурентов и опасных соперников по добыче зверей».